Глава 5. 1559 год, 2 августа, Смоленск. Бах ударила кулебрина. Ядро влетело в землю недалеко от крепостной стены Смоленска. Просто угол возвышения должны не предали. По злому умыслу или нет, Бог весть. Во всяком случае, эта длинноствольная орудия калибром в 24 фунта представляла собой серьёзную угрозу для древоземляных стен города. Иван Васильевич в Ливонской войне больше полагался на бомбарды по обычаям тех лет, а кулеврины хоть и имел в значительном числе, но применял их так же, как и полагалось, для решения вспомогательных задач. Польско-литовские магнаты, что подошли к стенам Смоленска, охотно поступили бы так же. Но вот беда. Ни в Литве, ни в Польше не имелось нормального артиллерийского парка. В отличие от земель Московской Руси, где его созданием озаботился еще дед нынешнего царя и его полный тезка, посему магнатам пришлось скрести по сусекам и довольствоваться тем, что найдут. В Риге. вместе с артиллеристами. Тем более, что особой проблемы древесная земельные стены даже для кулеврин не представляли. И вот выстрел. Всего один. Но он немало взбаламутил город, ожидающий ответа от царя на свою челобитную. Ляхи и летвины сказывали, что они не дождутся, и что Иван Васильевич тянуть станет. Но среди личного состава полка ходили версии о том, что супротивник может Гонца и не пропустить от царя. Единства не было. А теперь ещё этот выстрел. Его смысл был прост. Теперь супротивники подвезли артиллерию и могут брать город обычным способом. И тогда уже предложение короля Польши и великого князя Литовского окажется не в силе. Что там? Спросил Андрей у гонца. «Письмо, Великий!» Поклонившись, ответил тот. «От кого?» «Мне неведомо. Меня отправил один уважаемый человек на нефтрапезунде. Заплатил. И сказал, что сведения в письме очень важны для Андреаса Палеолога». Андрей помедлил. Кивнул. Попросил гонца подождать за дверью. и вновь устроил цирк с толстыми кожаными перчатками, да еще и респиратор надел, и очки, на всякий случай. Сломал незнакомую печать, осторожно вытряхнул письмо на поднос, осмотрел его, выворачивая палочкой, и только после этого развернул и прочитал, не снимая, впрочем, средств защиты. Еще раз прочитал, и еще... А потом с яростью швырнул на поднос и стал нервно вышагивать по помещению. В письме, написанном от имени отца Афанасия, Андрея предупреждали о нехороших движениях дома, что Марфа пытается добиться развода из-за блуда, что Диана считает, будто её муж задался целью залезть под юбку всем восточным аристократкам. И поэтому и бегает где-то вдали от дома. Вон даже дочери Сулеймана дочь заделал, а это уже серьезно. Дочь Сулеймана не случайная женщина для согрева постели. Здесь уже вопрос политический. Кроме того, отец Афанаси писал, будто бы его супруга в пику ему увлеклась итальянцем, которого Андрей поставил следить за безопасностью. Молодой мужчина был вне себя от ярости. Ведь всё же с супругой обговорено. И она никогда не проявляла ревность к его походным похождениям, понимала, что мужчине без женщины тяжело, а искать мужского общества в таких делах противоестественно. Главное, чтобы он домой возвращался и семью ценил, и детей. А тут наткнула Патя. Про михримах правда она не знала. Да, они такие вещи и не обсуждали. Марфа подчеркнуто не интересовалась любовными похождениями мужа. А тут ее словно подменили. И ведь стала искать развода. А блуд был в христианстве по сути единственным основанием для развода. Минут через десять, немного перебесившись, он вновь схватил это письмо уже голыми руками и стал внимательно рассматривать. Написано оно было по-русски на довольно дорогой бумаге, качественной, очень качественной. Странно. Пригляделся. Почеркня отца Афанасия. Тот он знал неплохо. Советские или российские больницы его точно бы взяли работать, чтобы справки выписывать или больничные листы оформлять. Ибо писал он весьма посредственно и нередко сам прочей своей писанины не мог. А тут почерк был добрым, славным, явно рука многоопытная писала, или даже клиграфа, если такие вообще встречались на западе. Это правда ни о чём не говорило. Мало ли он у себя письма завёл, но в сочетании с бумагой явно излишне высокого качества напрягала Ведь отец Афанасий по своей природе был несколько прижимист и не любил тратиться впустую. Оттого и бумагу покупал самого минимального допустимого качества, из-за чего Андрей над ним нередко подшучивал, но беззлобно. Прошался вдумчиво по тексту. Обороты речи они были нетипичны для отца Афанасия. Он так никогда не писал. Понятно, что имелись некоторые каноны. И образованные люди на эллинский манер в эти годы любили собирать свои тексты из цитат Святого Писания. В первую очередь Псалтыря и Часослово. Но у каждого был свой билт наиболее любимых и частых выражений, что формировало определённый стиль. Кроме того, в тексте просматривались цитаты из книг, которые отец Афанасий явно не читал. Во всяком случае, парню так показалось. Вот, сука, процидил Андрей. Подлог. Если бы злоумышленникам умах хватило выяснить обстановку на местах, то они могли бы даже и приуспеть. Вон как по-первому впечатлению его накрыло. Но перестарались. Подлог оказался выполнен слишком хорошо. явно ориентировались на кого-то из иерарха в церкви, имеющих доступ к множеству книг и с хорошей по местным меркам начитанностью. Получалось что-то вроде свеженьких, сверкающих скрепок без ржавчины в удостоверении, на которых палились германские шпионы в годы Великой Отечественной. Во всяком случае, Андрей слышал про это легенды. И вот теперь они, среди прочего, позволили сообразить, разобравшись под логи. «Эй, кто там?» — рявкнул молодой палеолог. В помещении тут же занырнул дежурный. «Позови наряд, бери гонца под стражу и заводи!» «Так точно! И дядьку Кондрата позови! Пусть берет легионного медика и идет с ним сюда!» Дежурный осторожно прикрыл дверь и бросился выполнять поручение. Андрей же сел куда более вдумчиво изучать послание, стараясь обнаружить зацепки. Ведь имелась проблема. Он не знал, кто его отправил и с какой конкретно целью. Может быть, все эти косяки не являлись багом, выступая фишкой. И кто-то целенаправленно пытается спровоцировать что-то. Мотное дело, тёмное дело. И в нём ему предстояло разобраться, во всяком случае, попытаться. Андрей не знал, но накануне в Тулу пришло аналогичное послание Марфе, в котором от имени её дяди с Передона рассказывалось о чём-то аналогичном. Что дескать, парень пытается развести с ней, пользуясь слухами о прилюбодеянии Марфы. И что уже ведёт переговоры как с Сулейманом, так и с Тахмаспам по поводу взятия в жёны новой супруги. Более удобный и выгодный с политической точки зрения. И что именно отец Феонасий помог Марфе, бившейся в бешеной истерике, разобраться, указав на странности в тексте. Я рад видеть тебя в добром здравии. произнёс Фердинанд, обнимая племянника Филиппа испанского. "Заимно, дядешка. К чему вся эта спешка? Я рад, что ты был недалеко и сумел отозваться. Всё настолько срочно?" нахмурился Фердинанд. Андреас взял антиохию. "Славна? И что с того? И отдали её Феод рыцарям Святого Иоанна, как император Восточной Римской империи." Сердинат потёр лицо, нахмурился. Попросил повторить, снова потёр лицо. И рыцари согласились? Да, дядя. При этом, как сказывают, называли его мой император. Ну что же? Чего-то подобного следовало ожидать. Ожидать? Ты шутишь? От чего же? Мои люди говорили, что патриарх решил разыграть свою партию. Ему был нужен наследник Восточного Рима, и он его нашёл. Но ведь он не поляолог. Ты в этом уверен? скептически улыбнувшись, спросил дядя. Лично я нет. История его происхождения похожа на правду. Насколько это возможно, я её проверил. Не удивлюсь, что они так же ведут и тайных потомков. вроде как пересекшихся династий. Например, Гогенштауфанов. Опасные слова. Опасные знания. Именно потому они об этом на каждом углу не кричат. В конце концов, папа тоже отличился. Лично для меня плантагенеты оказались полной неожиданностью. Как и полялоги. И думаешь, что это всё не выдумки. Известная история, когда на Марту напали разбойники. Ее поведение вполне пристойно для благородной дамы. Да еще и с такого горячего дома. Плантагенаты были известными драчунами. А как быть с ее старшими родичами? А что с ними не так? Они избрали лучшую для свергнутых королей участь, рыцарскую службу. И на ней зарекомендовали себя весьма недурно. Даже в условиях бедности, до да чего уж там? Нище ты. Но неохотно согласился Филипп II испанский. Пожалуй. Как и полеологи, например, отец Андреаса, погиб, прорываясь в осаждённую Тулу, дабы пополнить её гарнизон. Да и до того успешно с татарами сражался. Говорят, лихой был рыцарь, и клинком владел неплохо. и держался даже несмотря на такую же, как у плантагенетов, нищету. Что говорит о многом. Если тебя послушать, дядя, то на Москве все поместные сплошь благородные с древними корнями. Почему же все? Есть разные. Но не удивлюсь, если там всплывёт кто-то ещё из благородных родов, считавшихся присекшимися. Император Восточной Римской империи. Дядя Тебя это не пугает? Чем же? Может, наконец, Андреас сумеет вернуть в лоно христианство эти давно утраченные земли в Анатолии, Ливанте и Египте? А Болгария с Сербией? А Марея? А Албания? А Далмация и Лирия? Я думаю, мы сможем договориться. Ты так уверен? Ему все эти территории так быстро не занять. Ты? Я уверен, обострять с нами он не станет. К тому же, я собираюсь ему помочь. Помочь? Король Польши нарушил божий мир и вторгся в земли Иоанна, когда тот отправил свои лучшие войска в крестовый поход. И я, как император Священной Римской империи и честный христианин, просто не могу оставить это без ответа. Я уже написал письмо папе с просьбой объявить Гуизмунда вне закона и позволить мне покарать его. Ты поэтому так охотно согласился встретиться в Риме? В том числе. Ты ведь можешь это сделать без одобрения Рима. Есть некоторые сложности, уклончиво ответил Фердинанд. Снова эти еретики. А когда что-то плохое обходилось без них? Курфюрст Саксонии ведёт переговоры в Кракове с частью польских магнатов, недовольных началом этой войны. Там же заметили местных епископов. Опасаешься, что если ты начнёшь вторжение, то на стороне Польши выступят протестанты? Да. Я, как и многие мои советники, думаю, что они всю эту бучу на востоке задумали, пытаясь сорвать крестовый поход. Андрей славный полководец, и он имеет все шансы вернуть под сень креста все старые земли Римской империи. Но это усилит ортодоксов и нас. Протестанты же, напротив, будут уязвлены и притеснены во многом. Хорошо. Думаешь? Да. Ты ведь слышал о покушении на Марту? О попытке покушения. Этот итальянец смог незадачливых убийц провести как детей. Но суть это не меняет. Андреас без всякого сомнения об этом узнает. И должен будет как-то отреагировать. Это ведь совершенно неслыханная наглость. Не понимаю, кого Сигизмунд слушал. Покачал головой Фердинанд, соглашаясь с племянником. Андреас будет в ярости и, улучив момент без всякого сомнения, попытается отомстить. Главное, чтобы он знал, кому именно нужно мстить. Лукаво улыбнулся Филипп. Есть у меня подозрение, Что ему нужно как-то донести мысль о подлоге, что Сигизмунда подставили еретики, и что настоящие его враги это последователи Лютера и Кальвина. Думаешь, он поверит? Ты уж, дядя, постарайся, чтобы он поверил. Не упусти свой шанс. Сам видишь, Всевышний своим провидением передаёт в твои руки оружие, способное сокрушить твоих врагов на севере. Уверен, что его войны не откажут ему в такой малости. Особенно, если им все правильно рассказать. «Ты мне поможешь в этой войне?» «Разумеется. Я уже начал готовить свои войска к вторжению во Францию. Нидерланды живуют от шалостей датчан и просят защиты. Я буду вынужден в скорости отправить туда войска. Но воевать с датчанами я не планирую. Слышал, что французы тоже что-то там затевают». Уверен, что если их не занять делом, то они обязательно помогут протестантам. Ты, кстати, завершил свои дела в Венгрии? Почти, мне хотя ответил Фердинанд. Что-то пошло не так? Венгры. Они неуправляемы. Я просто тону в их бесконечных дрязгах. Уже видеть их не могу. Я могу тебе чем-то помочь? Я бы попросил тебя прислать несколько терций, но Генрих сильный противник. Уверен, тебе они понадобятся самому. Так что я могу тебя попросить лишь молиться за наш успех. Развёл он руками. Разумеется, ответил Филипп и улыбнулся. Его философское отношение дяди к тому, что Андреас принял титул императора Восточной Римской империи, Немсколько пригло. И навело на мысль о том, что тот был как минимум в курсе, а то и вообще участвовал как-то косвенно в этом деле. Особенно в связи с тем, что дела в Венгрии у него не ладились совершенно, и ему требовался какой-нибудь красивый повод из этой войны вылезти. Строго говоря, крестовый поход его формально удался. Было разбито несколько османских контингентов. Занято какое-то количество крепостей до да городов. Явный же успех. Но с каждым шагом, судя по всему, он ввязывался в местные проблемы. А там был такой гадюшник, что даже османы, несмотря на всю лихость и склонность к решительным действиям, не сумели разобраться. Так что дядя явно не спешил, скорее наоборот, пытался как можно быстрее всю эту историю закончить. из-за опасений новой тяжёлой войны с еретиками на севере и возможности откусить несколько вкусных кусочков у Польши. А что же он сам? Филипп умудрился разом потерять и прикормленный орден, и целую терцию, и какое-то количество наёмников. Этот чёртов Андреас сумел одним нехитрым жестом переманить их на свою сторону. Но Филипп не злился. Его душу грели происходящие события. Особенно радовали письма от некоторых князей выборщиков Священной Римской империи. Дядя явно упустил из виду их недовольство. И перед ним, Филиппом, замаячила перспектива вновь объединить земли Габсбургов и вернуть могущество, которым некогда обладал его отец. Карл V. А то и приумножить. И ему было на руку обострение Фердинанда с еретиками, особенно если тому на помощь придёт Андреас. Вряд ли князья-выборщики это простят. Формально-то да. Андреас, барон Кутенберг, то есть технически аристократ Священной Римской империи. Но все ведь понимают условность этого момента. а если не понимают, то люди Филиппа постараются донести до многих участников рейхстага правильные мысли.